Глава седьмая «Не спишь, княжа?» В дверях показалась приземистая кряжестая фигура с лучиной в руках, а следом за ней еще одна, повыше, но почти не уступающая первой шириной могучих плеч. Ладонь Вацлава сама нащупала рукоять меча, сжала и тут же отпустила. Княжеский дом охраняли те, кто бежал с ним из Прашны, и они не проспали бы врагов. Но эти двое ночных гостей не враги. Скорее наоборот, только им здесь и можно верить. Не так, как своим людям, но все-таки верить. А это уже немало, особенно сейчас. «Не сплю!» Вацлав откинул меховое одеяло и спустил ноги на пол. Ступни не почувствовали холода. Очаг внизу в гриднице не потухал ни днем, ни ночью. Здесь куда теплее, чем дома. В огромном каменном замке Прашный зимой вода иной раз замерзала в ведрах даже в покоях отца. И маленькому Вацлаву приходилось кутаться в несколько одеял разом и не отпускать слугу. Тот всегда приносил отвар искорения, в который согревал и в самый лютый мороз. «Беда, княжа!» Ратибор повыше поднял лучину, освещая дальние углы. «Было нехорошо, а теперь еще совсем худо стало. Вести пришли». «Ярослав?» — догадался Вацлав. «Опять?» «Нет, в двух днях пути отсюда видели северян». Конун Крагнер прикрыл дверь и тоже приблизился. Огромный и косматый. Похоже, не стриг волос еще с тех самых пор, как приплыл в Вышеград из-за Большого моря. Поначалу Вацлав опасался могучего северянина, но тот умел унять свой нрав, хоть иной раз это давалось ему не без труда». Он ведь тоже потерял свой дом. Но если в прашне теперь сидят предатели из плоти и крови, то острова на севере у Рагнара отобрала беспощадная стихия. Даже самым острым мечом не победить холод, от которого в жилах стынет кровь, а птицы падают на землю прямо на лету. «Северян?» Вацлав покачал головой. «Ты никуда не отсылал своих людей, конунг?» «Нет». Рагнар сложил на груди могучие ручищи. мой хирт нужнее здесь князь одному все отцу известно сколько у нас врагов даже в этих стенах гонец разве не от самого тавира прискакал снова заговорил ратибор говорит с круглыми щитами пожаловали да сразу две деревни разорили свеи не иначе сивый рагнар сжал руку в кулак только тот у кого нет чести воюет с безоружными Мой дядя захватил прашну по сговору с северянами. Вацлав тряхнул головой, прогоняя остатки сна. И проход в эти земли открыт. Но если бы Сивый желал ударить внезапно, первой пошла бы конница. Всадники куда быстрее пехоты, их у него достаточно. Половина имперских баронов теперь служит конунгу. Всадники хороши на суше, усмехнулся Рагнар. Но по воде дракары идут быстрее самого резвого скакуна. «Далече от моря, Тавир!» — Ратибор закусил длинный седой ус «Речка есть, да только волока до нее нет. Выходит, не на ладьях свеи пришли. по суху «Но прашно слишком далеко!» Вацлав на мгновение задумался, вспоминая знакомые дороги по эту сторону гор. «На тракте большой отряд заметили бы давно. Они пришли по воде. Море у берегов уже закрывает лед. Рагнар привалился спиной к стене. «Даже если драккары успели пробиться до холодов, обратно им уже не вернуться. Сивы отправил своих людей на смерть. Или настолько уверен в своих силах, что не боится нападать в двух днях пути от Вышеграда». Вацлав повернулся к Ратибору. «Твой гонец сказал, сколько было северян?» «Да разве считал, кто княжа?» отозвался воевода. «Два раза по сто будет, а может и поболе «Князья говорят, выступать надобно!» «И теперь я с ними согласен!» Рагнар сердито засопел. «Много ли пользы от самого большого войска, если оно не может защитить свои земли?» «А ты что думаешь, Ратибор Тимофеевич?» Спросил Вацлав. «Сам Ярослава не люблю. Больно лается громко. Громко да толку Не было у Мстислава Радимича дружбы с ним, и у тебя не будет княжа». Ратибор протяжно вздохнул. «Да только дело, — говорит, — те деревни Тавиру дань платили, а ты теперь, выходит, над всеми землями Скловенскими-старший, тебе и оборонять!» «Значит, выступаем на рассвете!» Вацлав потянулся за рубахой. «Скажи князьям, пусть дружина седлает коней. Я возьму половину своих людей и еще сотню из Вышеграда, и пусть остальные соберут столько же!» «Я с тобой, князь!» Рагнер оттолкнулся спиной от бревен стены и шагнул к двери. Предатели заплатят за то, что склонились перед Сивым. Нет. Вацлав вскочил с постели и поймал конунга за локоть. Твои люди не обучены биться верхом, а я пойду быстро, налегке, одним конным отрядом. Мы застанем северян врасплох. Рагнар сердито сверкнул глазами, но возражать не стал. Видимо, сообразил, что за его Хирду не угнаться. И хорошо, пусть лучше присмотрит за городом. В последние дни тесновато стало не только в детинце, но и за стенами. Народ речками и ручейками стекался под защиту князя. По большей части с юга, разоренного булгарами, но немало было и тех, кто пришел с востока. И иной раз рассказывали такое, что даже видавшие виды рыцари из отряда Вацлава охали и вспоминали и двуединого, и старых богов разом. «А ты подожди!» Окликнул князь Ратибора, когда шаги Рагнера стихли на лестнице. «Чего надо, княже Чего велишь?» «Скажи князьям, пусть собирают своих людей». Вацлав нашарил ногами башмаки. «Но сначала отыщи человека по имени Слав. Я желаю говорить с ним». «Слава стрельца, которого еще хевдингом кличут!» Удивился Ратибор. «Знаю такого. Не нравится он мне. Хоть и слова худого про него не скажу». «Тихушник, завсегда ходит, будто прячется а окитать. Да зачем он тебе, княже?» «Надо!» Вацлав застегнул пряжку на поясе и поправил ножны с мечом. «Ты сделай, как прошу, Ратибор Тимофеевич. Слав-стрелец быстрее любого антору весь доставит. Так он мне сам сказал». «Опять видовство какое, не иначе!» — проворчал Ратибор. «Да тебе виднее, княже. Что повелел, исполню». Слав, лично Антер. Абрикосище, вот так прямо и выступать, и тебя не дожидаться. Антер, лично Слав. А какие варианты? Слав, лично Антер. Тоже верно. Если затянуть, точно бунт начнется. Антер, лично Слав. Так себе обстановочка. В общем, направляй эту самую энергию в мирных целях. Пусть лучше воюют с ивом, чем между собой. Слав, лично Антер. непонятки с этим десантом конечно антер лично слав чего это слав лично антер да я тут пошерстил по своим каналам и никто ни сном ни духом сивы пока остатки империи давит даже допрашны толком не добрался а откуда этих мэри вообще не ясно но не клановые кажись муть в общем антер лично слав муть надо бы разведать слав лично антер Ну, я как только так сразу, абрикосище. Ты-то там как? Антар лично Слав, пока не помер. Слав лично Антар. Уже хорошо. Ладно, бывай, булгарин хренов. Антар! Антар богатур! Тимуджин подобрался так тихо, что я едва не подпрыгнул. Вот уж не думал, что пацан отыщет меня здесь, в паре сотен шагов от лагеря, да еще и в полной темноте. Впрочем, чему удивляться? он унаследовал отцовский дар, и если еще не освоил истинное зрение, то уж точно мог почувствовать меня даже издалека. Я не прятался. «Что ты делаешь здесь? Разве твое место не рядом со мной в большом шатре?» В голосе Тимуджина прорезались властные нотки. Юный хан не спрашивал, скорее требовал, чтобы я был там, где следует. «Иногда мне нужно побыть в тишине», негромко отозвался я. «Среди юрт и шатров слишком много шума». «Ты разговаривал с духами?» Тимуджин огляделся по сторонам. «Они сейчас здесь?» «Нет». Я покачал головой. Я разговаривал с тем, кто сейчас очень далеко отсюда, но он слышал меня не хуже, чем ты, хан. «Ты сможешь научить меня этому, Антр-богатур?» Тимуджин подошел чуть ближе. «Я почувствовал тебя издалека, но говорить бы не смог». «Такой дар подчиниться не каждому, хан. Даже самые сильные из воинов духа...» «Я смогу!» Тимуджин обиженно засопел и плюхнулся на траву рядом со мной. «Тогда мои воины будут слышать меня даже в бою!» «Всему свое время. Имей терпение, хан!» «Ты обещал отцу, что будешь учить меня!» Пробурчал Тимуджин. «Когда мы начнем?» «Позже, хан!» Я полез в инвентарь за соколинами крыльями ванадис Сейчас я должен покинуть тебя и поспешить на север. Зачем? Разве ты не должен быть здесь со мной? Да, хан, я поклялся твоему отцу защищать вас с матерью, отозвался я, но даже мне не под силу быть в двух местах разом, и моему князю я сейчас нужнее, чем тебе. Откуда ты знаешь? Вздохнул Тимуджин. Мой народ мне не верит. Ты убил Джаргала, но и без него найдется немало тех, кто пожелает силой взять у твоего князя то, что ты обещал отдать миром Если бы я был постарше... Не все можно решить сабли хан, даже если ты владеешь ей лучше любого под великим небом. Я легонько коснулся ножен на боку. Власть правителя не может держаться лишь на силе его клинка. Ты еще юн. но твой ум острее, чем у многих из тех, кто носит на голове серебро сидин. Но что я могу сделать, если тебя не будет рядом?» Тимуджин подтянул колени и уперся в них подбородком. «Что я скажу своим воинам?» «Правду», — ответил я, — «ты, сын своего отца, твои враги падут, а в юртах будет достаточно пищи для всех, ты поведешь своих воинов в бой». «Одна победа, и никто больше не усомнится, что ты по праву называешься великим ханом всего народа степей, и войско пойдет за тобой хоть в бесконечную степь, если на то будет твоя воля. И когда же случится эта победа, Антр-богатур? Здесь моим воинам сражаться не с кем». «Имей терпение, хан». Я поднялся на ноги и потрепал Тимуджина по плечу. «И случится все, чего ты пожелаешь. И я тоже смогу летать, как птица?» «Ты сможешь научить меня?» «Какой нетерпеливый!» «Может быть!» Я рассмеялся и активировал артефакт. «Ничего не бойся, Хан, и почаще смотри на север. Если тебе понадобится помощь, я приду».